Глава 12 Многое о семье Рудковских я узнал уже непосредственно от Эдварда Тойвовича. Анжелу, перед тем, как зайти в наше заведение, я отправил домой, только не сразу вспомнил, что у неё его просто нет. Она посмотрела на меня с лёгкой иронией на лице и попросту прошла мимо главного входа в заведение. Ушла куда-то за здание. Я же задумался, а нет ли у нашей организации собственного общежития? Или, может, какая съёмная квартира для таких сотрудников, как Светлана, и теперь Анжела?» Само кафе зашёл в глубокой задумчивости, даже не обратил внимания на то, много ли у нас сегодня посетителей, и почти сразу же поднялся к Лаане. Затормозил уже около самой лестницы. Сделал шаг назад, посмотрел на барную стойку, есть ли там Лена, и, убедившись, что моя девушка явно либо в кабинете у себя, либо дома, спокойно поднялся до владельца кафе. Эдвард Тойвович даже не расспрашивал, откуда у меня появилось столько информации о магах, и даже похвалил за продуктивность. Знал бы он еще, что во мне уже давно прорастает семя недовольства и недоверия к нему. Они мало показываются на людях или в обществе. С этих слов он начал пояснение о семье псимагов. За все время знакомства с ними наслушался много об этом семействе. Мутант со шарамами по всему лицу вытянул ноги под столом, прикрыл глаза и, словно что-то вспоминая, замолк и заговорил лишь через минуту. Маги, которых мы обсуждали, отличились еще лет 20 назад, а то и больше. Дед, будучи главой семейства, всю жизнь занимался деятельностью организаций, связанных с праздниками. Его три сына — мошенники, как бы смешно это ни звучало. Они занимались настойчивыми звонками людям пенсионного возраста. Странно, на самом деле. Учитывая, что они не могли питаться эмоциями, как это делал их отец, они просто поднимали свою самооценку. Как бы так сказать? Эта троица магов была, если уж говорить открыто, моральными уродами, и всё. Питались заряженными артефактами и продолжали заниматься аморальным образом жизни. Один из сыновей женился, получил в жены женщину с такой же стихией огня, как и у него, и впоследствии у них появился сын. Сынок был любопытной личностью. Проблемным, но я это знала без слов Эдварда Тойвовича, Анжела достаточно про него рассказала а Лоанна лишь добавил нюансы, которые стали ключевыми в моем деле. Его магическая энергия при рождении оказалась почти на нулевом уровне. Для него было сложно самостоятельно добыть пламя. Этот парень, более того, еле контролировал открытый огонь, тратя при этом огромное количество маны вследствие чего его обижали слишком часто. «А затем», — заговорил я, когда руководитель вновь замолк, «он попытался попасть ни в одну гильдию наемников. У меня складывается впечатление, что он и есть наш убийца». «Слишком слаб», — покачал головой Лааны, «даже для того, чтобы что-то переместить взрывом». «На дворе 21 век», — не согласился с ним я. Он может использовать порох, взрывоопасные жидкости. Много ли ему нужно, чтобы и без того огнеопасному веществу помочь воспламениться? Пустить искорку. Уж думаю, с этим он бы точно справился. А там подгадать нужный момент и... Не думаю. Если свериться с документами, которые я раздобыл, последние три наемника были месяц назад в его особняке. И еще двое появились чуть позже, но цели их посещения неизвестны. В любом случае, они могут стать потенциальными жертвами. Понимаете, о чём я? Может быть. Лаан откинулся на спинку кресла и начал массировать виски. Ты, может, прав, а может, нет. Ценой ошибки может стать жизнь ещё одного носителя. Если это окажется не он, то у нас есть ещё кандидаты, — перебил его я. Это может быть и любой другой маг из его семьи, а может и другие аристократы из моих подозреваемых. «Почему ты думаешь про причастность именно этой семьи? Чем она тебе не угодила?» «Чувствую», — сухо ответил я. «Просто чувствую, что это они». Разумеется, я не собирался ему признаваться, что подобную наводку дал мне Владимир Петрович. Эдварду Тойвовичу не стоит знать, что у нас доверительные отношения с сильнейшим мутантом. «Сильнейшим ли?» «Как мне попасть к ним без задания?» — задал я нужный мне вопрос. «Я ведь так понимаю, будучи на задании, я могу прийти просто без приглашения?» «Если ты подозреваешь в убийствах магов, а не мутантов...» Лаоне встал со своего кресла и повернулся к книжному шкафу за спиной. «То тебе в любом случае нужна виза. Маг-убийца неизвестен, а твои догадки — это лишь твои догадки». «Выпишите?» — поинтересовался я. «Не вижу смысла», — честно ответил он. Но я отказать тебе не могу, даже если считаю, что ты неправ. Он что, строит свои теории, основываясь на силе убийцы, способного провернуть подобное? И что, получается, по его идеям, я должен искать жесткого огненного мага, который щелчком пальцев устраивает взрывы? Нет, простите. Если окажется, что ты не прав, продолжил мутант, положив на стол какую-то бумажную карточку. «У тебя есть кто еще из подозреваемых?» «Есть», — кивнул я. «Еще две семьи огненных магов». Старик начал расспрашивать меня насчет них, но я решил, что лучше вместо слов просто показать. Без особых подробностей я указал на две фамилии. Вот они-то и заинтересовали Лааны куда больше моих основных подозреваемых. Он попросил их оставить у него, пока я мучаю по его словам слабаков, а сам протянул мне ту самую карточку, которая была слишком уж простой и не особо интересной, что ли. Я бы даже визой как таковой ее не назвал». На ней было написано «Руководитель гильдии наемников Лааны Эдвард Тойвович позволяет передвижение по территории семьи Рудковских мутанту-наемнику Волконскому Ярославу Алексеевичу в связи с заданием». И какой дурак отреагирует на такую бумажку? Да и зачем вообще такие правила, если гипотетически я могу свободно находиться на их территории, как обычный человек? Напоследок мой непосредственный руководитель наказал, чтобы я переоделся в костюм, который купили мне еще под первую мою официальную дуэль. Так магам будет спокойнее. Да и дело как-никак официальное. А такие вещи всегда решали наемники. Фамильный дом семьи Рудковских был самым обычным пригородным коттеджем. Большим, конечно, для того, чтобы без проблем вместить всю семью, но никак не особняком, как я подумал первоначально. Старые, облезлые стены давно просили ремонта. Сбитая ветром железная ограда, которая обозначала участок, тоже давно мечтала о том, чтобы к ней приложили руки, что, собственно говоря, многое говорило о владельцах. Единственной трудностью, которая была при проходе на территорию магов, это отсутствие звонка. Мне пришлось перемахнуть через ограду, благо она не была проблемой даже для ребёнка, и, поправив костюм, двинуться дальше. В мутных окнах еле-еле различался свет, но он был, а значит, у меня был большой шанс застать кого-то из аристократов дома. У входной двери не стал лезть на рожон и выбивать дверь, не увидев звонка. Ухватился за кольцо, торчащее у быка, в двери из носа и три раза сильно ударил. Переборщил. Дверь затрещала, но не развалилась, хотя все указывало на то, что она вот-вот обратится в труху. «Кого там еще притащила?» раздался старческий голос почти сразу, как я сделал шаг назад после звонка. «А, Саша, это ты так поздно?» «Я не Саша», тут же отреагировал я, повышая голос, чтобы старик меня услышал. «Я Ярослав». «Не знаю таких». Голос стал чуть тише, и, как мне показалось, его обладатель ушёл вглубь дома. Но я ошибся. Дверь открылась, и на порог вышел старик весьма высокого роста, я бы даже сказал, в превосходной, особенно для его возраста, форме. Подтянутый, седой, но гордый. Типичный маг. «Кто ты?» — сухо поинтересовался он. «Зачем пришёл в мой дом?» «Наемник», — коротко ответил я, протягивая карточку старику. Тот не сразу за нее ухватился. Разглядывал меня, словно испытывал терпение. А я же разглядывал его в ответ. Сердце старое, магия слабая, на ногах еле-еле стоит и лишь сейчас пытается показать себя сильным. Но лицо... По нему было видно, что человек весьма спокойный и даже рассудительный. Многочисленные морщинки хорошо сигнализировали такие моменты, как, собственно, и его поведение. Может, не повезло с детьми, и он бы стал кем-то поистине интересным. А может, этот старик такой же, как и его дети, просто играет на публику более умело. «По какому делу, наемник?» — спросил он спустя минуту. «Я правил не нарушаю, кодекс не нарушаю, заправляю артефакты самостоятельно». «Я не выполняю функцию проверки вашей деятельности», — сухо ответил я. «И меня это не интересует. Меня интересует ваш внук». «Коля?» — воскликнул старик. «Что этот бармот успел натворить, чтобы за ним послали наемника?» Но вместо комментариев я попросил разрешения зайти. Старик был не против, пригласил без особых препонов и повел меня в гостиную, которая выглядела куда лучше, чем внешность дома. Усевшись на большой, но поеденный временем и потертый кожаный диван, я первым делом оглянулся, а затем и поинтересовался. «Нескромный вопрос могу задать?» «Задавай», — улыбнулся старик, махнув рукой. «Дай угадаю, почему вход с улицы сразу в гостиную, а не в коридор?» «Именно». Мужчина потянулся, расправил плечи, а затем сгорбился. Постарчески. Это было показателем того, что он не боится показать при мне слабину, «А значит, не боится меня». «Меня зовут Аркадий Валерьевич», — представился он. «Забыл представиться, видимо». «Приятно», — кивнул я, не став представляться полностью, а моё имя он теперь и так знал. «Аркадий Валерьевич, вы знаете, где сейчас находится ваш внук?» «Нет», — пожал плечами старик и тут же после небольшой паузы предложил кофе. «Отказываться я не стал, но и одного в гостиной старик оставить меня не решился». Позвал с собой на кухню, которая была слишком уж старой, будто здесь не проводили ремонт лет 30. Я даже на миг засомневался, что это дом старика, но затем всё встало на свои места. Аркадий Валерьевич поставил на газовую плиту турку, налил в неё воду, засыпал порошка и, включив газ, щёлкнул пальцами. Появилась искра, которая и зажгла конфорку. «Ты не удивляйся, что дом слишком бедно выглядит». Кроме меня и Коли здесь никто не живёт. А ваши сыновья? Один сидит в человеческой тюрьме, как бы смешно это ни выглядело для носителя. Двое, — он тяжело выдохнул, — давным-давно пропали. Я даже не знаю, живы ли они или нет. А как это объясняет, что дом еле-еле дышит? «Долги детей», — поджав губы, ответил старик. «Я их люблю, конечно, какими бы сволочами они ни выросли. И это моё наказание — разгребать их проблемы и грязное бельё. Ты не представляешь, насколько для такого старого мага, как я, унизительно лебезить перед людьми». «А как же гордость?» — я засомневался в его словах. «Мне любой маг представляется в образе горделивого павлина», — перебил меня старик, понимающий хмыкнув. «Так и есть. Все аристократы такие, но я знаю, что эта гордость до добра не доведёт. Чем ты проще, тем проще относятся к тебе. Ты не представляешь, сколько меня за всю мою жизнь подставляла гордость. Возможно, если бы не гордыня, судьба была бы совершенно другой, а не это вот всё». Он обвёл рукой кухню. «Говори давай, зачем тебе мой внук?» Я, честно говоря, засомневался, стоит ли говорить о своих подозрениях. Уж если старик настолько отошел от аристократии, от высокомерия и прочего, то разве он будет учить внука лицемерию? Мести. Для чего вы вызывали к себе наемников в течение месяца? Прямо спросил я, обходя вопрос о внуке. Что такое может предоставить наемник магу, который ведет отшельнический образ жизни? «Не поверишь», — улыбнулся загадочно старик. «Коллекторов гоняю. Наемники же не только убивать могут, но и пугать. А ты представь, как напрудит в штаны человек, к которому приходит носитель с силой трех силачей». «Представляю», — кивнул я. «Но на какие средства, извиняюсь, спросить?» «Это все Коля», — тепло улыбнувшись, ответил старик, снимая турку с плиты. «Он работает где-то за городом, деньги домой приносит». «Всякие безделушки, так интересные магам, тоже!» Он вместо того, чтобы пояснить, попросту открыл кухонный ящик, где лежала горстка маленьких артефактов. «Это же...» — протянул я. «Запрещено!» «Дуэли!» — «Все честно!» — ответил на это старик. «А вот и ни черта не честно! Его внук Слабак, это все знают! Откуда он берет артефакты?» Причем в таком количестве, а? Что-то тут нечисто.